Глава 4. Виза. Элина встала непривычно рано для себя. Нежно-розовый рассвет залил комнату рассеянным светом, за окном заливались птицы. Не торопясь, она привела себя в порядок и спустилась в холл. В холле уже сидели по и собравшись остальные участники предприятия, все ждали только её. Вы, ваше высочество, на бал собрались? Хмуро поприветствовала её Гор, окинув взглядом высокую прическу, длинную юбку и туфли на высоком каблуке. "Я пешком ходить не собираюсь", отпарировала принцесса. "Я тоже, но в пути надо быть готовым ко всему, возможно, ещё пешочка пройтись придётся. Так что гардеробчик вам придётся обновить". Элина собралась было запротестовать и отстоять своё право выбора одежды, но решила не перепираться по мелочам. Куда они денутся, даже если не согласны. Наспех по обеду фомлетом и взбитыми сливками с клубникой принцесса присоединилась к остальным. На остров на яд можно попасть через туристическое агентство. Без случайным гостям они выдают крайне неохотно. Всё это следопыт сообщил по дороге в крупнейшее агентство "Вояж по миру". Откуда, знаешь, полюбопытствовала Элина. Так я ж сам туда собирался поехать, только не довелось. Туристическим агентством заведовали гоблины. Небольшие, сморщенные человечки с острыми ушами и большим мясистым носом, казались карикатурой на гномов. Зал агентства был огромен, потолки терялись из вида, освещение в помещении было приглушённым. Чем могу служить, господа? Выspрено поинтересовался у них гоблин, одетый в чатина отутюженный зеленый камзол. Нам нужно четыре путевки на остров Наяд. Гор решил взять беседу в свои руки. Туристическое посещение острова будет открыто только через два месяца сроком на две недели. На сегодняшний день свободных путевок в продаже нет. Вы можете заказать путевки на следующий год. Елена почувствовала, что пол уходит у неё из-под ног. А разве с посещением острова есть какие-то проблемы? Водный народ решил ограничить посещение туристов до двух раз в год. Это связано с ухудшением экологической обстановки из-за мусора, который оставляют после себя многочисленные посетители. И скажу по секрету, они не прогадали туры выросли в цене в сумасшедшие разы, а затраты значительно уменьшились. Гор не сдавался. Гостевые визы можно получить. боюсь, что с ними возникнут проблемы, усмехнулся гоблин. Во время моей службы не было ни одного случая, чтобы они пригласили кого-либо к себе в гости. А для наследной принцессы обеих династий Мира над морем и ее друзей не будет сделано исключение?» Лина сложила брови домиком. "Это ты здорово вернула про принцессу", радовался Следопыт. "Думаю, визы нам дадут". Компания сидела в небольшом сквере в тени раскидистого астралиста. Циклоп, как обычно, находился на некотором отдалении. Елена только что вернулась из магазина одежды, обновив свой гардероб тремя парами мягких замшевых брюк, несколькими закрытыми под горло жакетами и удобными мокасинами, невесомыми и практичными. Подожди радоваться, дождёмся ответа, Гор перестраховывался. В это время к ним подошёл молодой парень, одетый в блестящую наргакожу с изумрудной серьгой в ухе. "Я слышал у вас проблемы с получением визы?" А тебе что за дело? подозрительно прищурился гном. Я решаю подобные проблемы, как официальным, так и неофициальным путём. Все миры, куда вы захотите попасть, даже такие, о которых не принято говорить. Если захотите связаться со мной, то номер моей ментальной связи 215 914 8577. парень протянул визитку. Мы подумаем. Примирительно ответила Элина, отказывать в лицо парню не хотелось. Подождав, когда незнакомец исчезнет, следопыт повернулся к принцессе. А что это за миры, о которых не принято говорить? О них не то, что не принято, о них и мало кто знает. Это запретный мир, Гор попросил. Может, расскажете? Запретный мир закрыт от нашего с помощью кольца тайн, поведала Элина. А населяющих его народах известно мало. Им крайне редко удавалось попасть в наш мир. Известны случаи проникновения некромантов и демонов в начале драконьей эры, но они были единичными. О диомонах известно ещё меньше. Я знаю, что были случаи их нападения в конце эпохи крылатых властелинов, но они быстро иссякли. Никому из людей не удавалось проникнуть в запретный мир, да никто и не рвался. А что тогда имел в виду этот тип? Не знаю, но можешь спросить у него, насмешливо приподняла бровь принцесса. На следующий день чопорный гоблин приветствовал Элину. "Ваше высочество, спешу вас обрадовать, вам и вашим друзьям предоставлены гостевые визы сроком на неделю". Здорово, а то я и решил, что придётся к этому сомнительному парню обращаться. Гном на радостях дёрнул себя за бороду. До озёрной страны решено было ехать на поезде. Вечер посвятили сборам. Элина, не дрогнув, рукой, вытащила из саквояжа всё лишнее по её мнению в пути. Следопыт совершил быстрый променад по близлежащим магазинам и вернулся с огромной тележкой, наполненной доверху пакетами с непонятным содержимым. На удивлённый взгляд принцессы он отпарировал, что неизвестно, как всё в путешествии обернётся и что именно понадобится. Циклоп и Гор вечер посвятили тренировкам во дворе. Было интересно наблюдать за своеобразной дуэлью на коротких клинках. За циклопом были сила и опыт. Гор брал гибкостью и быстротой. Елена почувствовала, что не может оторваться от захватывающего зрелища, и мысленно переживала за Гора, у того было меньше шансов. Когда в очередной раз клинок сверкнул рядом с лицом мужчины, лишь в последний момент увернувшегося от удара, принцесса закрыла окно, решив, что переживаний на сегодняшний день хватит. Она спустилась вниз и заказала себе порцию тёплого молока со свежими медовыми пряниками. Слуги тихо сновали из кухни в ресторан. Молодая хозяйка протирала стаканы, свечи горели приглушённым светом. Вскоре к ней присоединились Следопыт и, как ни странно, живой и невредимый Гор. Элене было тепло и уютно, уходить совсем не хотелось. За разговорами ни о чём компания просидела до полуночи. Лишь когда рассморец скрылась за горизонтом, друзья отправились по своим комнатам. Мама Спасибо тебе за помощь с визой. Да, всё утряслось. Завтра всё же выезжаем. Поедем на поезде, так быстрее и комфортнее. Обязательно свяжусь с тобой, не волнуйся. Пока и береги себя.